Глава 8 Последнее начало. Вот и подошла к концу наша с вами беседа о том, как писать сценарии. Мы обсудили многие важные темы, и пока я работал над этой аудиокнигой, а также над одним из собственных сценариев, многое произошло и здесь, в Голливуде. С переменным успехом выходили продолжения кассовых фильмов. Многие франшизы выстрелили, но имелись и бесславно провалившиеся. Существенная часть вышедших картин была ориентирована на то, чтобы сделать свои кассовые сборы в первые выходные при широком прокате, в более чем трех тысячах кинотеатров, а затем их зрительская аудитория падала на 70-80%. Это свидетельствует о том, что подобный тренд продолжится в будущем. Семейные фильмы стали самой популярной категорией, и тенденцию поддержали предприимчивые дельцы. Трудно произвести впечатление на званом ужине, если вы снимаете фильмы, не рекомендованные к просмотру детям. Одним словом, сейчас индустрия кино переживает очень интересный период. Настоящий бум и золотую лихорадку. И что гораздо важнее для вас, она по-прежнему остается высокоприбыльным бизнесом, где готовы открывать новые таланты и инвестировать в них. Так что если вы независимый сценарист, для вас есть две новости – хорошая и плохая. Хорошее заключается в том, что у киностудии есть деньги на покупку вашего сценария. Сегменту франшиз так и не удалось продемонстрировать звездный взлет, а это значит, что интерес к вам со стороны кинокомпаний должен быть очень высок. Больше, чем когда-либо, им нужны оригинальные идеи поэтому ваши шансы продать свой независимый сценарий как никогда высоки. А плохая новость состоит в том, что весь успех они присваивают себе. Продуманный маркетинг, более эффективное бюджетирование, строгий контроль над тем, как идеи превращаются в фильм, и вот уже все лавры принадлежат только им. Они благословенны директоры и продюсеры киностудии неустанно молятся о том, чтобы каждый день солнце вставало над землей и рассвет каждого нового дня используют как подтверждение что чудо было явлено миру их молитвами. Тем не менее это не должно вас остановить. Если вы что-нибудь вынесли для себя после прослушивания аудиокниги, вы понимаете, чтобы продать свой сценарий в современных условиях к нему нужно относиться как К бизнес-плану. Если вы отличаетесь творческим подходом, вам удастся продать свою работу в Голливуде. В таком случае вас ждет замечательное будущее. Благодаря цепляющему логлайну и убойному названию вас заметят. Хорошая структура сценария поможет вам остаться в игре. А понимание, как исправить ваш сценарий, а также любой другой, который вам могут предложить, обеспечит рост вашей карьеры. Если вы овладели азами профессии сценариста, о которых мы говорили, у вас есть все шансы стать в этой игре победителем. Однако, не забегаем ли мы вперед? Вы можете спросить меня, с какой стороны вообще подступиться к этому миру кино. Настойчивость или судьба? Прежде чем успевает закончиться первое занятие по теме, Мне неизменно задают вопрос, который занимает любого сценариста. Как мне найти агента? Поверите ли вы мне, если я скажу, что это вопрос чистой удачи? Если я посоветую вам не волноваться, потому что в свое время все случится само собой. Вероятнее всего, не поверите. Возможно, мое отношение к этому вопросу обусловлено тем, что мне самому... Всегда довольно легко удавалось продавать себя. Мне нравится заниматься маркетингом моих сценариев. Я не боюсь общаться с людьми по телефону, не стесняюсь звонить кому-то, с кем познакомился на вечеринке накануне, если мне дали визитную карточку. И для меня нет ничего неудобного в том, чтобы попросить друзей представить меня тем людям, которым, как мне кажется, было бы интересно со мной пообщаться. Я уверен. Мне есть, что предложить. Мне нравится моя профессия, и мне нравится знакомиться с новыми людьми из этой области. Полагаю, самое страшное, что может случиться, кто-то скажет мне «нет». Я хочу поделиться с вами двумя историями о том, как я нашел своих первых агентов. Одна из них — демонстрация моей личной настойчивости, а другая — пример вмешательства судьбы. Своего первого агента я заполучил исключительно благодаря своей целеустремленности. Мы с друзьями подготовили сценарий и спродюсировали пилотный выпуск телевизионного шоу под названием «Открытое шоу». Это была смешная пародия на только зарождавшееся в то время кабельное телевидение. Мы потратили на первый выпуск очень скромный бюджет. И когда все было готово, просто не знали, что делать дальше. Я вызвался самостоятельно продвинуть наш продукт. Отправившись в Лос-Анджелес, я предложил наш пилотный выпуск «Паблик Аксесс ТВ» и договорился о том, когда его пустят в эфир. «Паблик Аксесс ТВ» — американское общественное некоммерческое телевидение. Его вещание осуществлялось посредством специальных кабельных телевизионных каналов. Собственные программы для этого телевидения могли предлагать обычные люди. Затем я несколько недель обклеивал веб-сайт я предполагал, что именно в этом районе Лос-Анджелеса живут продюсеры анонсами нашего шоу с указанием даты и времени его выхода на телевидение. В конце концов, в один из воскресных вечеров состоялся эфир, а в понедельник утром мне позвонил партнер Бадда Фридмана, владельца студии «Импрув». Ему понравилось наше шоу. «Возможно, — спросил он, — я и мои друзья захотим, чтобы его студия представляла наши интересы. Я организовал нам встречу с Бадди в Лос-Анджелесе, и он пожелал быть нашим агентом. Немного удачи и настойчивости, и нас заметили. Более того, хотя наша творческая группа в итоге распалась, дружеские отношения с Бадди у меня сохранились по сей день. Вот что могут сделать терпение и труд». Так что трудиться вам придется, не покладая рук. Но иногда бывает так, что все складывается как нельзя лучше, благодаря простой случайности. Со своим следующим агентом, и, надо сказать, самым лучшим из тех, с кем мне приходилось сотрудничать, я познакомился при абсолютно неожиданных обстоятельствах. На тот момент я работал помощником продюсера комедийного сериала «Только учителя» на канале NBC однажды я решил на выходные поехать домой в санта барбару долгая дорога меня утомила но мне захотелось развеяться а потому я отправился в местный бар чтобы пропустить стаканчик и возможно познакомиться с девушками все так и вышло я увидел одну особу в которую по уши влюбился с первого взгляда из которой впоследствии стал встречаться нет она не была агентом а вот ее лучшая подруга Хотела попробовать себя в этом качестве. У нас с ней тоже наладились хорошие отношения, и когда она начала работать агентом во Writers and Artists, я оказался в числе первых, кому она предложила стать ее клиентом. Я согласился, не раздумывая. Вот так Хиллари Уэйн начала представлять мои литературные интересы. Все благодаря тому, что я просто зашел пропустить стаканчик в бар. У нас с Хиллари сложились потрясающие рабочие отношения. Она была моим лучшим агентом. Она заключала для меня отличные сделки, понимала мое творчество и мою способность концептуализировать. Фактически, она заложила фундамент для всей моей последующей карьеры. Несмотря на то, что в этом деле она была новичком, она обладала настоящим талантом не только продавать сценарии, но и правильно позиционировать на рынке и текст, и его автора. Хиллари знала, как нужно строить карьеру, и построила мою с самых первых шагов. Наше с ней сотрудничество пришлось как раз на тот исторический момент, когда в Голливуде правили бал независимые сценаристы. В то время руководители киностудий были готовы расшибиться в лепешку, чтобы заполучить оригинальный сценарий и обскакать конкурентов. Для этого они не жалели денег, и стоимость сценария могла иногда взлетать до миллионов долларов. Хиллари оказалась мастером переговоров. Она сталкивала руководителей киностудии лбами и организовывала такие сделки, о которых на следующий день писали в Варьете на первой полосе. Хиллари стала для меня не только агентом, но и партнером. Мы были с ней на одной волне, мы оба жаждали успеха с уважением относились к рынку и предлагали тот продукт, который, как нам казалось, был на тот момент необходим. Мы пытались предугадать, что может понравиться аудитории. Затем я создавал продукт, а она его продавала. На этом мы заработали уйму денег. К сожалению, в 1998 году Хиллари не стала иначе я все еще продолжал бы сотрудничать с ней. Я часто думаю, как бы она... «Вела дела сегодня». Многое сильно изменилось, включая отношение к независимым сценаристам. Но Голливуду по-прежнему нужны хорошие идеи и хорошие авторы. Неважно, как вы нащупываете свой путь в этом лабиринте, никогда не теряйте присутствие духа. И обязательно найдите свою Хиллари Уэйн. Потому что в одиночку вам не справиться. Разумеется, одно дело, когда я рассказываю вам свои байки, и совсем другое, если вы спросите меня, как я поступил бы, если бы мне снова нужно было начинать все сначала или найти нового агента и продавать свои сценарии сегодня. Мне повезло. У меня нет проблем с тем, чтобы выбраться из-за компьютера и начать встречаться с людьми. Но не для всех это так просто. Мы писатели обычно интроверты, и погружены в собственный внутренний мир. Однако, если вы хотите пристроить свой сценарий, вам нужно научиться продавать себя. Я имею в виду только положительное значение выражения. Если вы искренне заинтересованы в предмете, это выходит за рамки исключительной коммерции. Если вы стремитесь налаживать с людьми партнерские взаимоотношения и помогать им настолько же, насколько они способны помочь вам, тогда ваше сотрудничество станет взаимовыгодным. По крайней мере, я всегда относился к делу именно так. Возможно, мне удалось помочь вам сформировать в воображении какие-то позитивные модели поведения и показать, как им следовать. Даже если вы талантливый писатель и создали лучший в мире сценарий, это лишь малая часть работы, которую необходимо проделать, чтобы достичь цели. Вам нужно выбраться из четырех стен и общаться с людьми. Вам придется надеть чистую рубашку, до блеска начистить обувь и начать улыбаться. Подготовка почвы. Как в случае с любым хорошим сюжетом, который, я надеюсь, имеет счастливый конец, вы должны составить план действий и следовать ему шаг за шагом. Итак, Что у вас в активе? У вас есть вы сами, сценарист с определенным числом завершенных сценариев, с переменным успехом в их реализации и с огромной любовью к фильмам и их создателям. У вас есть продукт, ваш лучший сценарий, а также несколько презентаций ваших идей, даже если они представляют уже готовые сценарии. При этом, если вы последовали советам из первой главы, ваши и названия должны были получиться просто убойными. Вы готовы начать. У вас даже есть некоторые представления о том, что вам нужно на следующем этапе. Агент, который поможет вам продать эти проекты, и продюсеры, которые либо выкупят их у вас, либо будут готовы к сотрудничеству с вами, чтобы снять по вашему сценарию фильм. Если у вас еще нет списка нужных людей, начните его составлять. Внимательно изучите творческую дирекцию Голливуда. Hollywood Creative Directory, HCD. Сайт hcdonline.com. Если вам не жалко 50 баксов или около того, закажите печатный каталог. Настоятельно рекомендую вам это сделать. Тщательно ознакомьтесь с информацией. Производственные компании, контактные лица, коллеги-писатели, продюсеры, работающие в жанре вашего фильма. Вот то, с чего вам стоит начать. Таким же образом приобретите каталог всех агентств Голливуда, работающих со сценаристами, режиссерами и людьми других творческих профессий. И составьте список. Включите в него агентов крупных и малых агентств, которым нравятся те же фильмы, что и вам. Затем вам придется показать все, на что вы способны». этот мучительный первый контакт. Можно попробовать связаться с нужными людьми, написав письмо. Можно разбить палаточный лагерь на лужайке возле их дома и караулить. Можно придумать открытое шоу, договориться об эфире на паблик XS TV и ждать звонка. Какой бы способ вы ни выбрали, но рано или поздно вам придется представиться и презентовать продукт. Мне кажется, что главное здесь – личный подход. Лучший способ подать свою работу – это установить личные отношения, позволить узнать вас поближе. Мой агент Хиллари, а она была гением, всегда говорила, у каждой продажи своя история. Табличку с этой надписью нужно повесить в зале славы. История – это вы. Вот только как вы расскажете ее людям, из вашего списка. Иными словами, как лучше представить себя? Точно могу вам сказать, что личная встреча лучше, чем общение по телефону. Телефонный звонок лучше, чем письмо-запрос. Письмо-запрос лучше обычного электронного сообщения. Электронные сообщения от незнакомого адресата я обычно удаляю, если только меня не предупредят о нем предварительно или если оно не способно мне чем-то помочь сегодня. Главное, не зацикливайтесь на ваших ближайших целях, сосредоточьтесь на перспективе. Разумеется, вам нужен агент, и прямо сейчас. Но вам также необходимо создать себе репутацию в профессии. Если при определенной доле везения ваша карьера пойдет в гору, вы будете сталкиваться с одними и теми же людьми еще долгие годы. Так что постарайтесь не сжигать за собой мосты или хотя бы не сжигать их полностью. Будьте приятным в общении, внимательным, позитивным, не отказывайте в помощи. При этом непрестанно заводите новые знакомства и напоминайте о себе. Всегда пытайтесь ставить себя на место вашего собеседника. Чего он хочет? Как вы можете облегчить для него общение с вами? что он желает получить от этого общения, чтобы не считать свое время потраченным впустую. Одно из основных правил гласит, что найти агента легче, если у вас уже есть сделка, которую необходимо завершить. Вам также легче преподносить себя, если кто-то уже что-то у вас купил. Именно потому я всегда рекомендую, если любая правомочная организация хочет приобрести ваш сценарий, пусть за небольшие деньги и иных предложений у вас нет, хватайтесь за эту возможность. Нет таких слов, чтобы передать значимость первой продажи. Наличие у вас проектов, находящихся в работе, неважно, насколько прибыльными они для вас станут, автоматически повышает ваш статус в глазах окружающих. Кроме того, у вас появляется тема для разговора при знакомстве с новыми людьми. Итак, Теперь вы знаете, что вы продаете и кому. Но как выделить ваше предложение из множества других? Как привлечь внимание человека, который получает подобные предложения пачками? Надеюсь вы не потеряете присутствие духа, если я скажу, что нужно просто пробовать снова и снова пока не получится. Это единственный способ. Не переставайте пытаться. Любой интерес к вашему сценарию – это огромный шаг вперед. Возможно, у вас не получится сразу найти агента или продать свое произведение. Но вы будете делать маленький шаг вперед с каждым написанным письмом, с каждым телефонным звонком или встречей за чашкой кофе. Вот несколько признаков того, что вы на правильном пути в продвижении своей работы». Агент или продюсер говорит, что ваш проект ему не подходит, но предлагает обращаться в будущем с новыми сценариями. Вы общаетесь с агентом или продюсером, который вам симпатичен. Это знак, друзья. Очень важно, чтобы между вами установились хорошие человеческие отношения. Значит, вы захотите вновь встретиться в дальнейшем, даже если сейчас сотрудничество не получилось. Ваш список из 50 возможных вариантов сократился до трех. Вам нужно мужественно пережить 47 отказов. Не забывайте, что каждый «нет» неумолимо приближает вас к положительному ответу. Вы проделали большую работу. Да, уже совсем близко. Вы заручились чьей-то рекомендацией. Вы должны задавать этот вопрос всем, с кем вы общаетесь по поводу своего сценария, и от кого вы получаете отказ. Можете ли вы порекомендовать мне кого-нибудь, кому мне стоит предложить свой сценарий? Подобные рекомендации на вес золота. И все, с кем я общался, были рады сделать мне одолжение и посоветовать кого-нибудь. Именно так я получил работу на канале NBC. Я на удачу позвонил продюсеру. Мы встретились. Подходящего предложения для меня не было. Но встреча прошла настолько хорошо, что он позвонил своему другу на NBC и договорился о собеседовании. В свое время продюсер и сам начинал с этой работы. Хотите верьте, хотите нет, но окружающие расположены помочь вам добиться успеха. Налаживание деловых связей Когда варианты с агентом и продюсером отработаны, Кому еще вы можете обратиться за помощью? Как известно, здесь очень важны подходящие знакомства. Как вам расширить круг знакомств? Вы можете попробовать следующие варианты, даже не имея агента. Кинофестивали. Если в вашем городе или поблизости проводятся подобные мероприятия, не упустите шанс его посетить. Обменяйтесь визитками, расскажите о вашем сценарии, Послушайте других. Контакт есть контакт. Каждый новый человек, с которым вы познакомились, знает еще 30 других. Поддерживайте отношения после кинофестивалей. Просите рекомендации. Узнайте, чем вы можете быть полезны со своей стороны. Спросите, способны ли вы помочь этим людям с их проектами. Обучающие мероприятия посещайте курсы, на которые ходят другие сценаристы, но также найдите возможность попасть и туда, где бывают амбициозные продюсеры. Недалеко от меня расположен Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, где каждый семестр проводится специальный семинар для продюсеров. Это самое подходящее место для автора, чтобы познакомиться с молодыми, полными энергии продюсерами «Новой волны». Возможно, в местном университете в вашем городе есть подобные обучающие курсы. Сообщество сценаристов. Эти сообщества можно в избытке найти как онлайн, так и там, где вы живете. Я состою в одном из лучших. У нас сформировалась небольшая группа искушенных писак под названием Screen Players. В этих сообществах сценаристы объединяют свои ресурсы от чего каждый только выигрывает. Если группа организована с умом, в ней обязательно найдется кто-то, работающий в жанре комедии, кто-то, предпочитающий ужастики и так далее. У кого-то из участников может быть знакомый продюсер, который способен помочь вам. Если вы не слышали о таких сообществах раньше, покопайтесь в интернете или создайте нечто подобное самостоятельно. Станьте экспертом. Если вам так нравится кино, что мешает вам начать писать рецензии на фильмы? Предложите их для публикации в вашей местной газете или выкладывайте онлайн. Карьера Рода Лури началась именно так. И карьера Франсуа Трюфо тоже. В определенный момент кто-то вдруг осознал, что эти два парня отлично разбираются в том, о чем пишут и предоставил им шанс создать собственные фильмы став киок критиками они подготовили для себя платформу с которой их оказалось легче услышать и когда появилась возможность получить финансирование у них уже все было готово и сценарии и проекты приезжайте в лос-анджелес неважно задержитесь вы там на неделю или останетесь навсегда лос-анджелес Это место, где делается бизнес. Если бы мне пришлось все начинать с нуля, я приехал бы в Лос-Анджелес и взялся за любую работу. Скорее всего, стал бы читателем сценариев. Читатель сценариев или скриптридер, человек, который читает сценарии, проводит их анализ, дает оценку и предлагает рекомендации по поводу следующих этапов работы. Я бы прочитал как можно больше текстов, и установил бы максимум контактов, параллельно работая над собственным произведением. Если бы я имел возможность выбраться в Лос-Анджелес всего на неделю, я бы постарался попасть на максимальное число встреч с продюсерами, на различные профессиональные мероприятия гильдии киноактеров, гильдии режиссеров, гильдии сценаристов. У меня всегда были бы наготове готове мое резюме, визитки, экземпляры сценария и фото чтобы меня запомнили. Что вам мешает сделать все это? вы.ком Лично я еще не пробовал этот вариант. Пока не пробовал. Но почему бы вам не создать сайт о вас и вашей работе? Разместите на нем свою фотографию и резюме. Напишите, над чем сейчас трудитесь, выложите разработку киносценариев, позвольте людям скачать отдельные страницы текста, можете даже Рассказать о некоторых деталях текущих сделок, конечно, с согласия ваших партнеров. Персональный сайт – хороший источник информации о вас. Его адрес можно указать на визитке. Хотите узнать обо мне больше? Посетите мой сайт. Не пытайтесь повторить. Знать, что делать – это хорошо. Но не менее важно знать, чего делать не стоит. Вот пара вещей, которые вам могут посоветовать, но которые лично мне кажутся напрасной тратой времени. Запомните, ключевой принцип маркетинга – нет ничего лучше личной встречи. Но если вам нужна иллюзия бурной деятельности, можете попробовать следующее. Конкурсы сценаристов. Вероятно, сейчас на меня обрушится шквал негодующих возгласов протеста, но я просто обязан это сказать. Я считаю, что конкурсы сценаристов – ничто иное, как колоссальная потеря времени. С недавних пор они приобрели невероятную популярность, и многие авторы относятся к ним так, словно для них это вопрос жизни и смерти. Они готовы спать в обнимку с телефоном или почтовым ящиком, чтобы поскорее узнать, удалось ли им попасть в десятку лучших чего бы там ни было я на это могу сказать только одно остановитесь для любого агента или продюсера которые занимаются реальными делами подобное не значит ровным счетом ничего замечательно если вы любите конкурсы но для меня это пустой звук разве вам платят за участие или вам обещают снять фильм по вашему сценарию с голливудскими звездами первой величины «Нет. Мне ни разу не доводилось видеть, чтобы хотя бы один сценарий, участвовавший в подобном конкурсе, потом стал фильмом с Томом Крузом в главной роли. А вам? Мы же здесь для того, чтобы продавать наши сценарии тем, кто может привлечь звезд такого масштаба, как он. Вы со мной? Отлично. С другой стороны, есть ряд конкурсов, организаторами которых выступают эксперты, успешно продававшие свои проекты крупным киностудиям или работающие на них. Эти профессионалы способны предложить вам бесценный опыт и возможности налаживания деловых связей. Так что, если вы хотите принять участие в конкурсе, прежде всего вы должны внимательно изучить информацию о нем. Задавайте вопросы. Ищите те мероприятия, где будут профессионалы высокого уровня, с которыми вы сможете пообщаться во время семинаров и или панельных сессий. Если они не имеют отношения к конкурсу, то и вам тоже не стоит. Нелепые уловки сценаристов. Как бы умны мы ни были, иногда мы заходим слишком далеко в своем рвении. Мы люди творческие и думаем, что все должны это понимать. Боюсь вас разочаровать, все совсем не так. Ваши трюки и неудачные попытки привлечь внимание к своей персоне не работают. Вот несколько глупостей, от которых лучше воздержаться. Не надо запаковывать себя в огромную бандероль и отправлять Уильяму Моррису. Не надо давать объявление на всю полосу в журнале Варьете с вашей фотографией, номером телефоном и текстом «Пишу за еду». Не надо делать фотоколлаж вас и вашего любимого актера, и посылать ему этот шедевр с надписью «Мы должны работать вместе». И что бы вы ни делали, не надо угрожать спрыгнуть с букв на Голливудском холме, чтобы заставить кого-то прочитать ваш сценарий. Все это, друзья мои, уже было. Некоторые маркетинговые находки и промахи. Мои рекомендации вам относительно того, как эффективно продавать сценарии, были бы не совсем полными, если бы я не рассказал о своем опыте и о том, что я сам предпринимал с разной степенью успешности, чтобы продать собственные сценарии. Я многое перепробовал. Выберите, что считаете достойным внимания и попытайтесь это проделать на свой страх и риск. Я хочу поделиться с вами несколькими интересными историями о том, как можно творчески и нестандартно представить свою идею сценария. Например, однажды мне с моей давней подругой и соавтором, великолепным комедийным сценаристом Трейси Джексон, удалось произвести такое впечатление на Дэвида Пермута, что на следующий день он самолетом отправил нас в Нью-Йорк, чтобы мы предложили нашу идею Говарду Стерну. Вы постоянно слышите о таких оригинальных презентациях. Некоторым продюсерам и авторам они удаются лучше, другим — хуже. Но, конечно, всегда интересно узнать о них подробнее. Известный мастер нестандартных презентаций — продюсер Дэвид Киршнер. Известны его работы «Детская игра. Американский хвост». Дэвид сделал своей отличительной чертой умение проводить встречи на которых представляются идеи сценариев с самыми крупными киностудиями и превращать процесс в шоу. Когда Дэвид, обладая правами на популярный в 50-х годах прошлого века телесериал «Проделки Бивера», отправился на встречу в компанию «Юниверсал», чтобы предложить им идею фильма, он пригласил с собой особого гостя. Во время презентации Дэвида раздался стук в дверь, И Барбара Биллингсли, которая играла главную роль в телесериале, пошла в кабинет с подносом, на котором стояли молоко и печенье для участников встречи. Презентации для других студий, как вы понимаете, Дэвиду уже не понадобились. Сделка. Проводя для студии Дисней презентацию сценария, который впоследствии стал фильмом «Фокус-покус» с Бэт Мидлер в главной роли, Дэвид сделал фоном для своей речи сущий шабаш, где переодетые в ведьм актрисы и соответствующие спецэффекты создавали подходящее настроение. Вполне вероятно, в этой атмосфере Дэвид прочитал и собственное заклинание на успешную продажу, потому что к концу презентации руководители студии были совершенно околдованы. Сделка. Настоящим современным королем логлайнов, я считаю, Роберта Косберга, человека, на счету которого тысячи презентаций. Каждый месяц Боб проводит сделку или две. Он потрясающий продюсер. Работая с авторами над своими и их идеями, он способен концептуализировать быстрее всех в нашей профессии и отделяет неудачные мысли от потенциальных блокбастеров со скоростью света. Каждый раз, когда он входит в комнату, У него наготове презентация новой идеи. Сделка. Я тоже проводил нестандартные презентации. Та, которая запомнилась мне больше всего, завершилась грандиозным провалом. Мы с моим первым соавтором, Ховардом Буркенсом, работали над идеей фильма V.M.O.C., которая фактически представляла собой туцси в университете. Ховард вызвался переодеться в девушку, чтобы доказать жизнеспособность нашей задумки. Но как бы великолепно не выглядел Ховард в платье, сценарий нам продать не удалось. Нет сделки. Тем не менее, Ховарда пригласили в студию Дисней. Я придумывал довольно успешные нестандартные маркетинговые ходы. Во время лихорадки независимых сценариев в начале 90-х вокруг каждого нового проекта, появлявшегося для продажи, поднимался огромный ажиотаж. Слухи о том, что скоро на рынке ожидается новый сценарий, начинали распространяться за несколько дней и даже недель до самого события. Продюсеры открывали на него настоящую охоту, а их боссы часто с пеной у рта требовали, чтобы их внесли в список потенциальных покупателей. В такой атмосфере было своеобразной фишкой сделать продажу особенной. Для реализации сценария фильма «Человек с бомбой» до того, как продюсеры получили тексты, им всем разослали тикающие часы с будильником, установленным на определенное время. Будильники сработали одновременно по всему городу в тот момент, когда прибыли посыльные со сценарием. Основная мысль здесь заключается в том, чтобы создать напряженные ожидание которое затем окупается старицей. Когда наш с Джимом Хаггеном сценарий к фильму «Ядерная семейка» был готов, мы решили разослать его упакованным в художественно оформленные контейнеры для радиоактивных сценариев, благодаря чему надеялись создать соответствующий настрой. Мы сделали 20 таких контейнеров из подручных предметов, которые мы приобрели в одном из военных комиссионных магазинов. В нашем списке на получение значились только лучшие из лучших продюсеров. Отправку посылок координировала наш агент Хиллари. В каждой киностудии контейнеры проходили тщательный досмотр со стороны охраны. Эти штуки получились у нас такими реалистичными и были настолько похожи на бомбы, что мы не хотели спровоцировать ложную тревогу. И когда курьеры, наконец, доставили посылки по назначению, это наделало много шума по всему городу. К концу дня нам лично позвонили Джеффри Катценберг из киностудии Дисней и Стивен Спилберг из кинкомпании Эмблин и озвучили свои предложения. Через год или около того мы с Колби Каром наполнили несколько десятков детских рюкзаков игрушечными деньгами, каждый по миллиону долларов, чтобы Хиллари разослала их вместе с нашим сценарием «Мне хватит миллиона». Фактически это было краткое содержание нашей истории в формате милого 3D-сувенира. Итогом каждой из этих нестандартных презентаций стала сделка с шестью нулями. А журнал «Варьете» на следующий день пестрел заголовками, в которых были отмечены и наши маркетинговые инновации, и ценовая война за наш сценарий. Со своей стороны нам всегда доставляло огромное удовольствие придумывать что-то подобное, потому что нам искренне нравились наши проекты. И мы хотели заразить своим энтузиазмом читателей, подобно тому, как удачные рекламные кампании каждое лето привлекают зрителей по всей стране на просмотр очередного блокбастера. Банальная истина заключается в том, что проще всего продать что-то людям, которые сами занимаются продажами. Лично я обожаю любые хорошие компании. И акулы Голливуда тоже. Они понимают толк в шоу и готовы отдать должное вашим стараниям. Кроме того, у нас всегда хватало смелости на такие выходки. Конечно, маркетинг подобного формата сегодня несколько устарел. Теперь никто не выделывает такие штучки. Не думай, что этот тип продаж когда-нибудь станет актуальным вновь. Слишком много успешно проданных текстов так и не были экранизированы, а времена лихорадки независимых сценариев канули в лету. Когда речь заходит о покупке сценариев, сегодня киностудии хотят все держать под своим контролем и не вступают в ценовые войны настолько часто и с таким энтузиазмом, как раньше. Но когда это все было, оно казалось очень забавным. Кто знает, какая еще инновационная тактика появится, чтобы привлечь внимание и выделить ваш сценарий из множества подобных. Возможно, в этом поможет интернет. В конце концов, все-таки киноиндустрия – бизнес, где всегда любили и будут любить спецэффекты, сюрпризы и шоу. Что есть, то есть. Ну что ж, осталось сказать лишь несколько заключительных слов по теме. Признаться, мне немного жаль заканчивать аудиокнигу. Мне было приятно работать над ней, и я надеюсь, что в какой-то степени она оказалась полезна и вам. Мне выпала честь стать частью киноиндустрии, еще когда я был маленьким мальчиком. Я пережил множество приключений и действительно творческих моментов, встретил удивительных людей. Это необыкновенное путешествие. Применами я был полон сомнений и занимался самобичеванием. В нашей профессии частенько случается, что тебя отправляют в нокаут, и тебе нестерпимо хочется выбросить на ринг полотенце и признать поражение. Но если любовь к кино у вас в крови, как у меня, вы учитесь с этим бороться. Вы извлекаете уроки и из своих побед и из поражений. Если вы не бросаете попыток, и настойчиво продолжаете двигаться к своей цели, вы добьетесь всего, чего захотите. Единственное, что вам нужно делать, трудиться, не покладая рук, верить в себя и знать, что, может быть, как раз сегодня наступит ваш звездный час. Мэйс Колби, прежде чем попытаться продать наш сценарий, послать его агенту или продюсеру, всегда повторяли одну единственную фразу, позволяющую избавиться от всех сомнений. Мы знали, что выложились на все 100%. С Колби, как и со всеми остальными моими соавторами, мы серьезно работали, чтобы получить хорошее вознаграждение. И мы сами были для себя наиболее жесткими критиками. Перед тем, как отправить сценарий по почте или вручить курьеру, мы с Колби всегда говорили, что есть, то есть. Это значило, что конкретные творческие проекты, имеющие одну из своих задач получение прибыли, сталкиваются с определенными требованиями, которым они должны отвечать. Если ваш проект этим требованиям соответствует, если вы качественно выполнили свою работу, если вы учли все обстоятельства и критерии и подошли к делу творчески, значит, вы сделали все, что могли. Вы выложились на 100%. Остальное – дело случая. Что есть, то есть. Бизнес – еще одна данность. Хотя я сам часто пытался бороться и упрямо идти против течения, с этим ничего не поделаешь. Они, то есть люди, управляющие кинокомпаниями и принимающие решения, делают кучу вещей, которые сводят нас, творческих натур, с ума. Но при этом именно они правят бал. Да, они покупают очередной хит, оставляя без внимания более талантливых, но, к сожалению, неизвестных авторов. Зачастую они толком не читают сценарии, и они больше заинтересованы в громком названии и тех возможностях, которые вы представляете, чем в вашем творческом росте. Но таков уж бизнес. Что есть, то есть. Вы должны научиться жить по принципу «что есть, то есть». В этом вам как нельзя лучше пригодится ваше профессиональное упрямство, которое спасет вас от помешательства. Хотя на протяжении всей аудиокниги я постоянно подшучивал над этой чертой характера, я поступал так, только чтобы еще больше укрепить в вас упрямство. Что бы вы ни делали, не теряйте своей упертости. Мало ли что с вами случится. Ваш сценарий могут купить и уволить вас, а затем переписать ваше творение до неузнаваемости. Но никто не отберет у вас способность подняться с матов и вновь ринуться в бой, став еще умнее и лучше, чем раньше. Более того, вы должны научиться получать удовольствие от всего, что вы пишете. Это верный знак, что вы на правильном пути. И тогда, даже когда вы в сотый раз возьметесь за перо, чтобы создать очередной сценарий, вы будете полны того же волнения, что и в первый раз».